Дарья открыла дверь сразу, даже не поглядев в глазок. «Небось, учуяла нас еще с улицы», — подумал Дэйв. «Пустишь в гости», — улыбнулся он. Дарья улыбнулась в ответ, молча распахнула дверь и отошла в сторону, пропуская неожиданных гостей. «Рада, что у тебя все получилось. Хотя твой план был совершенно безумным», — сказала она, когда Дэйв с Ирмой присели на единственный имеющийся в этой небольшой комнате диван. Дарья разместилась напротив, на широком подоконнике. Обстановка была спартанской. Небольшую мансарду недавно аккуратно отремонтировали, но кроме дивана, стула, до маленького журнального столика в комнате больше ничего не было. В углу утилась небольшая печка-буржуйка, на которой девушка, вероятно, еще и готовила. «Это тебе спасибо. Если бы не ты, то, боюсь, все кончилось бы и не так хорошо. Ты нас уже дважды спасла». Я никогда этого не забуду». «Но расскажи теперь про себя. Что случилось?» — серьезно спросил Дэйв. «А что про себя?» Дарья отвернулась, глядя в окно, на пожелтевшую листву. «Вас же Чиж сюда привел? Думаешь, я поверю, что это трепло не разболтал уже все?» Возникла пауза. «Перебирайся ко мне в замок», — сказала Ирма. «Хватит по чердакам ютиться». «Не боишься, что слухи пойдут, что княгиня с не якшается?» Ирма фыркнула. «Не смеши. Я еще прослежу, чтобы у твоей матери все было в порядке. И дома, и в школе». «Спасибо». Дарья слабо улыбнулась. «А что с Яном? Что это было? Что ты тогда в нем почувствовала?» спросил Дэйв. а, -а он просто дурак. Возомнил себе не весь что». Дарья опять отвернулась к окну. «То есть?» «Это неважно Просто дурак». «Но почему он приходить тогда перестал?» — спросил Дэйв. Ирма положила свою руку на его, давая знак, чтобы он замолчал. Дарья этого не видела. Она все еще смотрела в окно и после небольшой паузы все-таки ответила. Ее голос звучал так, словно комок в горле мешал ей говорить. Он всего лишь целовался с Марьяной. Это и пытался скрыть от меня. Возомнил себе не весь что. Я с самого начала говорила ему, что мы не можем быть вместе. Его отец никогда бы не одобрил, даже если бы не знал, кто я. А Марьяна, наоборот, хороший вариант, выгодный. Отец в восторге, а он переживает. Дурак, я же говорю. Дарья смахнула рукой слёзы. Да его почему-то раньше казалось, что она вообще не умеет плакать. Возникла неловкая пауза. Опять Марьяна, сказала задумчиво Ирма. Мне кажется, она несчастна. Дарья повернулась к Ирме и вытерла слезы. «Она, конечно, дура, но очень несчастная. Марьяна очень переживала, что если умрет ее отец, который тут не кстати серьезно заболел, то она останется на улице. Ведь все, что им принадлежит, достанется дворянину, которого поставят городом управлять. Испытания она не прошла. Мать ее вообще из простых. Наследство у нее поэтому ноль, если только за дворянина замуж не выйдет. А кому она без титула нужна?» Надежд, что ты, Ирма, когда-нибудь вернешься в замок, было мало. Марьяна думала, что ее мать окажется на улице и будет нищенствовать. А тут еще Дэйв, из-за которого, как она считала, провалила испытание Ей внушили, что ты, Дэйв, опасный террорист, обманывающий Ирму. И пообещали дворянское звание, если ее информация позволит им схватить опасного преступника и обезопасить княгиню. Дескать, Ирме ничего не угрожает. Что наоборот, все ждут ее в составе ордена, а ты ее хитростью удерживаешь. Уж не знаю, как и там мозги промыли, но она реально считала, что спасает свою княгиню из лап бандитов. Понятно, что ее обманули со всех сторон. Титулу ей никакого не дали, а сразу, как Ирму отвезли в лабораторию, Марьяне сказали собирать манатки, до да выметаться из дома всей семьей за пособничество заговорщикам. «За что же ты ее тогда так, если она со всех сторон не виновата?» — раздраженно спросил Дэйв, совершенно несогласный с выводами Дарьи. «Вспылила я!» «Зря. Не разобралась. Все вместе просто навалилось. Я же сначала Яна допросила». «Я поговорю с ней», — задумчиво сказала Ирма. «Потом подумаю. Она-то где живет сейчас?» «Да дома живет. Они не успели съехать. Им срок неделю дали, а тут башня рухнула». И всё перепуталось. Так семья ермы пока дома и сидит на тюках и чемоданах. Ни от Ордена, ни от тебя жалости не ждут. Думаю, что вот-вот новый управляющий городом заявится. «Позову её завтра в замок поговорить», — решил Ирма. «А ты давай, собирайся. Поедем сейчас. Незачем тебе тут дальше прятаться». «Погодите. Вы лучше мне расскажите, что с вами-то произошло. Как так с башней получилось?» А то тут такие слухи ходят. Вот по дороге и расскажем. Ты нам слухи, а мы тебе свою историю. Давай вещи поможем собрать.